И Владимир Иванович понял, что экстрасенс зашел в тупик и больше никаких разъяснений от него не добьешься. Готовый экземпляр для лихой третьего круга автоматически подытожил он и, стремясь поскорее завершить неудавшуюся консультацию, заявил «Лапы у меня нигде нет, разве только там». И ХНФ постучал носком ботинка по полу. А что касается омоложения, то доктор при выписке объяснил просто удавшийся эксперимент. Но почему именно на мне? И почему в полном объеме? И самое странное, все нововведения в области медицины произошли как будто по заказу в одно и то же время. Магистр... — промокнул обильно катящийся слысин пот. — А телефончик института и непосредственно ведущего врача не дадите? Владимир Иванович вышел из подъезда совершенно разбитый. — Нет, Ирина что-то явно перепутала. Не может быть, чтобы она специально послала меня к этим сопузырникам. Экстрасенс не оправдал доверия, Хотя и пытался подвести платформу под неординарный случай с Ахеневым, да и хозяин квартиры скорее походил на опустившегося алкоголика, нежели на бывшего рыцаря, меча и кинжала. И хотя аналитик оказался кое в чем прав, слабость к зелью привила таки белую горячку фантасту, но чтобы дойти до такого скотства, грязь. Наплевательское отношение к собственному жилищу. Надо немедленно позвонить Ирине и поставить все на свои места. Обрадованный найденному решением Владимир Иванович немного отвлекся от веселых размышлений. Прожорливый телефон-автомат, видимо, вегетативно усвоивший от прилепившейся к нему палатки овощи и фрукты, алчность к звонкой монете, с аппетитом сожрал три двушки — и, заглотив на десерт гривенник, смело стивился над кормильцем. — Алло! — раздался немного жаманный голос девушки. — Ирочка, здравствуйте! Это вас Ахенеев беспокоит. — Ну, спасибо вам, дорогая. Посоветовали, что называться от души. — В чем дело, Владимир Иванович? Вы были у Будицкого? — Да, пять минут как оттуда, и с удовольствием дышу уличным воздухом. Он хоть и с примесями бензина, но по сравнению с загазованностью квартиры — чистый озон. Да и хваленый экстрасенс больше похож на афериста. Напрасно, напрасно вы так. Кстати, Коля очень порядочный человек. Правда, метастазы его болезни несколько иные, чем были у вас, но он неконченный алкоголик. Но представьте себя на его месте списали по инвалидности. Уволили в запас, назначили пенсию, а что делать дальше? Попробовал военруком в школу, не берут, стрелковый клуб организовал, запретили, да и подписки, о неразглашении, о невступлении в контакт, а энергии-то уйма. Вот и запил, да разве на водку пенсии хватит, никаких денег не напасешься, вот и перешел на суррогаты. «Спасибо давнему приятелю-парапсихологу-аналитику. Как в гости заявляется, так все колено питье продегустирует, установит дозировку. Недавно при мне этот самый, как его, ну, чем мух травят». «Дихлофос», — подсказал Ахенев. «Вот-вот, дихлофос. И еще крем для обуви категорически запретил употреблять. Это после того, как сам чуть не отравился». Жертва здоровьем ради друга. А вы о нем так отзываетесь. Нехорошо, Владимир Иванович. Если сомневаетесь в компетентности экстрасенса, могу дать почитать несколько спорных очерков о нем. И в зарубежных журналах публикации имеются на японском, арабском и суахили языках. С его фотографией перевести, конечно, сложно, но ведь мы с вами, Владимир Иванович, «Интеллигентные люди, знаем, что там запросто так не напечатают, так чем вы недовольны?» И Ахинееву стало ясно, что восторженная девица, живущая в выдуманном ею мире, по сути не желала ему ничего, кроме добра, но... «Спасибо, Ириночка, мы пришли к обоюдному согласию, кое в чем разобрались, правда, не до конца». Одним словом, еще раз спасибо и до свидания. — Погодите, Владимир Иванович, не вешайте трубку. Может, желаете дополнительно проконсультироваться? Есть знакомый монах-буддист в Лан-Удэ. Не надо, — чуть не закричал Ахенаев. — Мне, если что понадобится, позвоню. Пока. Владимир Иванович повесил трубку и, с облегчением вздохнув, громко произнес... «Идиотка зацикленная!» Вывернувшись из-за палатки, старушка от неожиданности уронила на асфальт сетку с отборными помидорами и запричитала. «Да не здесь я их покупала, с рынка это!» Ахенев досадливо дернул плечом и, не оглядываясь, направился к троллейбусной остановке. «Самому, что ли, напиться?» — задал себе вопрос Ахинеев и тут же ответил, — Нет, хватит адовых вояжей. Сжатый в троллейбусом в салоне толпой студентов, он невольно прислушался. — Саш, погоди ко мне. Пеленцы из-за вчера прискайлали, молодые рекорды приперли. Скорпионов, Металлику, сольни Роберт Планта, двойник Ледзеппелин, ну тот из классики, физикал-графики. Все родные на моей вертухе звучат, ну, просто полный отпад. Кайф, крызануться можно. Сейчас ищетелок с ними, и такой сейшен устроим. Вот и информативный гипноз. Прав все-таки экстрасенс. И чего я себе голову всякой чепухой забиваю? Радоваться жизни надо, а я как институтка, чуть ли не мышьяк глотать. К черту сновидения! Эдак действительно кризанешься. Владимир Иванович с благодарностью посмотрел на двух болтающих волосатых парней и, бросив обескураженным металлистам, спасибо, стал пробираться к выходу.